Глава 19. Дверь была заперта на в каюте на туалетном столике стоял поднос с сэндвичем и бутылка воды. Судя по капелькам на запотевшей бутылке, принесли их уже давно. В последний раз ела ещё утром, да и то потом меня вырвало, так что я заставила себя поесть. Пережёвывая сэндвичи из ржаного хлеба с креветками и варёным яйцом, я смотрела в окно на волнующееся море. Её постоянное движение вторило моим неугомонным мыслям. Коул, Александр и Арчер находились в одном помещении с той девушкой. В этом я была почти полностью уверена. Хотя она отвернулась от камеры, и вчера на пороге каюты я не успела хорошо рассмотреть её. Как только я увидела девушку на снимке, меня словно ударило током. Она Теперь я поняла, что алиби Арчера основывается только на рассказе Бена, у которого есть свои причины утверждать, что из каюты никто не выходил. Как ни крути, он намеренно мне солгал. Если бы Коул случайно не упомянул о том, что Бен сам выходил из каюты, я бы об этом не узнала. Но Бен. Бен не может быть. Если кому и доверять на корабле, то ему. Так ведь. Я уже и в этом начала сомневаться. Проглотив последний кусочек хлеба, я вытерла пальцы салфеткой и встала, чувствуя, как кренится судно. Нас незаметно окутал туман, и в каюте потемнело. Так что я включила свет, а потом уже достала телефон. Никаких сообщений. Я обновила почту, надеясь получить письмо хоть от кого-нибудь. от Джуди. О том, что означает его молчание, я даже не смела подумать. Когда высветилось уведомление: "Невозможно подключиться", внутри у меня что-то сжалось от страха и облегчения одновременно. Легче, потому что возможно, лишь возможно, Джуд пытался связаться со мной, и его молчание вовсе не точило я боялась. Но также я чувствовала страх Чем дольше отсутствовал интернет, тем больше я подозревала, что мне намеренно ограничивают доступ к сети. Дверь в первую, нобелевскую каюту была белой и деревянной, как и везде. Но по её расположению на носу корабля и широкому коридору, ведущему к ней, было понятно, что она особенная. Я осторожно постучала. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Речерда Бульмира или даже горничную, но дверь вдруг открыла Анна, и это меня поразило. Она явно плакала. Её тёмные глаза покраснели. Под ними залегли круги. По осунувшимся щекам текли слёзы. Я мысленно подготовила тщательно спланированную речь, однако появление Анны Бульмер сбило меня с толку. В голову пришли только обрывки фраз. Одна неуместнее другой. Что с вами? Что-то случилось? Я могу помочь. Ни одно из них я не произнесла вслух, и лишь нервно сглотнула. Да, с некоторым вызовом сказала Анна. Она вытерла глаза уголком шёлкового халата и подняла подбородок. Я могу вам чем-то помочь. Снова сглотнув, я забормотала: Я Да, надеюсь. Простите, что вот так врываюсь. Вы, наверное, устали после утренних процедур в спа? Не особо, довольно резко ответила Анна. Я прикусила губу. Намекать на её болезнь было не очень тактично. Вообще-то я хотела поговорить с вашим мужем, с Ричардом. Боюсь, он занят. Может, я смогу вам помочь? Нет, вряд ли. Что теперь? Извиниться и уйти или попытаться объяснить ей? Мне было неловко беспокоить Анну. Но постучаться к ней, а потом сразу сделать ручкой, тоже не очень красиво. Меня смущали её слёзы. Как будет лучше? Не трогать её или попробовать утешить? Однако больше всего меня беспокоил её встревоженный вид. Во всём остальном она казалась неприступной. видеть, как кто-то вроде Анны Булмер, состоятельный человек, который может позволить себе всё, лучших врачей, лекарства и процедуры. Вот так прямо у вас на глазах борется за жизнь, было бы просто невыносимо. "Что ж, ладно", она пожала плечами. "Ему что-нибудь передать?" "Я я же мало пальцы. Что я скажу?" Нельзя же вывалить все мои подозрения на хрупкую и больную женщину. Он обещал дать мне интервью. Вспомнила я его слова, брошенные мне после ужина. Предложил зайти к нему в каюту сегодня днём. Ах, вот что. Извините, он, видимо, забыл. Кажется, Ричард пошёл с Ларсом в джакузи. Полагаю, вам удастся поговорить с ним за ужином. Я не собиралась так долго ждать, но промолчала и просто кивнула. А вы? Вас мы увидим за ужином? спросила я, и мне самой стало противно от того, как я запинаюсь. Божана ведь не какая-нибудь прокажённая. Надеюсь, ответила Анне. Хотя я быстро устаю, сегодня мне немного лучше. Вы всё ещё проходите лечение? Нет, я прошла последний курс химиотерапии. Когда вернёмся, будет лучевая терапия, а там посмотрим. Тогда удачи вам. Меня передёрнуло от собственной невинной фразы, которая прозвучала так, будто вопрос её выживания какая-то азартная игра. И э-э спасибо. Не за что. Анне закрыла дверь, а я, краснея от стыда, пошла обратно к лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Я знала, что джакузи находится на верхней палубе. Над салоном Линдгрен. По покрытой плотным ковром лестнице я поднялась наверх, ожидая, что на ресторанной палубе будет светло и просторно, но совсем забыла про туман. За стеклянной дверью висела серая пелена, окутавшая корабль так, что с одного края палубы не было видно другого. Туман принёс с собой прохладу, и волоски на коже покрылись моросью. Вокруг всё было белым и неузнаваемым, и я не сразу поняла, где находится лестница, ведущая на верхнюю палубу. Но в итоге сообразила, что она должна быть ближе к носу судна. Не представляю, как в такую погоду можно наслаждаться джакузи. Может, Танне Бул мирашиблась? Однако, завернув за застеклённую часть ресторана, я услышала смех и увидела огоньки, мерцающие в тумане у меня над головой, на палубе. Видимо, нашлись всё же сумасшедшие, готовые раздетцы в такой холод. За пальто возвращаться не хотелось, и обхватив себя руками, я поднялась по скользким ступеням на верхнюю палубу. Я шла на звук голосов и смеха. Посередине палубы стояла стеклянная ширма. Заглянув за неё, я обнаружила Ларса, Хлою, Ричарда Булмера и Коула в джакузи диаметром метра 3. Все расположились по краям, из джакузи торчали только головы и плечи, а пар от бурлящей воды был таким плотным, что я не сразу разглядела, кто где сидит. Мисс Блэклок радушно приветствовал меня Ричард Булмер, его голос заглушил бы даже гул реактивного самолёта. Отошли после вчерашнего. Он протянул свою крепкую загорелую руку, которая на холодном воздухе покрылась гусиной кожей. Илья пожала мокрую ладонь, а затем снова обхватила себя. Тепло его рукопожатия быстро растаяло и влажные руки мёрзли на ветру. "Присоединитесь к нам", засмеявшись, предложила Хлоя. "Спасибо", покачала я головой, сдерживая дрожь. "Как-то холодно". "Здесь теплее, честное слово", подмигнул Булмер. Горячее джакузи, потом холодный душ. Он показал на открытую душевую с дождевым душем над поддоном. Температура в нём никак не регулировалась, и от одного вида единственной металлической кнопки с синим кружком в центре я вздрогнула. И сразу в сауну. Выглянув из -за запотевшей стеклянной ширмы, я увидела деревянную кабинку и раскалённую топку. А полоснуться и повторять сколько душе угодно. Это не по мне, ответила я. Чтобы так говорить, надо сначала попробовать, заметил Коул. Он улыбнулся, обнажив острые резцы. Должен признаться, ощущения невероятные. Заскочить в холодный душ после сауны. То, что не убивает, делает нас сильнее, верно? я вздрогнула. Спасибо, но я всё-таки откажусь. Как хотите, с улыбкой сказала Хлоя. Анатомно протянула руку к столику, на котором стоял бокал холодного шампанского, капнув водой, лежавшей рядом с джакузи, фотоаппарат Коула. Я сделала глубокий вдох и стараясь не обращать внимания на заинтригованные лица остальных, обратилась к Булмеру. Лорд Булмер. Просто Ричард, перебил он. Прикусив губу, я кивнула, пытаясь собраться с мыслями. Ричард, мне надо кое о чём вас спросить. Мы можем встретиться позже у вас в каюте. Зачем ждать, пожал плечами Булмер. Бизнес научил меня: сейчас обычно самое подходящее время. Осторожность почти всегда оказывается трусостью, и кто-то другой успеет вас опередить. Ну, я замолчала, не зная, что сказать дальше. Мне очень не хотелось говорить с ним в присутствии остальных, но его слова насчёт "опередить" заставляли поторопиться. "Выпейте чего-нибудь", предложил Булмер. Он нажал кнопку у края джакузи, и из тумана возникла девушка. Улла. "Да, сэр", вежливо обратилась она. "Шампанского для мисс Блэклок. Всего минуту, сэр". И она исчезла. Я сделала глубокий вдох. Другого варианта не было. Только Булмер вправе развернуть судно, и сейчас, возможно, мой единственный шанс его убедить. Я сжала кулаки, ногти впились в ладони. Хватит копаться, шептал голосок в моей голове. И всё же я заставила себя выдавить: "Лорд Булмер, Ричард. Ричард" Не знаю, говорили ли вы с главой службы безопасности Йоханом Нильсеном. Вы его сегодня видели? Нильсена? Нет. Бульмернахмурился. Он отчитывается капитану, а не мне. А почему вы спрашиваете? Ну, начала я, однако, тут появилась Улла с бокалом шампанского и бутылкой в ведёрке со льдом. И я запнулась. Э, спасибо. Я не знала, стоит ли мне пить, особенно после едких замечаний Нильсона и похмелья после вчерашнего вечера. Да и шампанское никак не подходило к тому, что я собираюсь сказать. Но я снова ощутила безысходность своего положения. Представитель Velocity. Я должна была очаровывать всех этих людей и заводить полезные знакомства, а вместо этого я набрасываюсь с жуткими обвинениями на сотрудников и гостей Авроры. Я взяла бокал Осторожно сделала глоток, пытаясь собраться с мыслями. Шампанское оказалось кислым. Я вздрогнула и едва не поморщилась. "И я, Нильсон, напомнил мне Булмер. Вы спрашивали, говорил ли я с ним?" "Точно. Так вот, вчера ночью мне пришлось позвонить ему. Я слышала какой-то шум из соседней каюты. из десятой. Добавила я и замолчала. Ричард слушал меня, как и все остальные, а Ларс с особым вниманием. Что ж, выбора у меня не оставалось. Может, удастся повернуть ситуацию в свою пользу. Я окинула всех взглядом, стараясь распознать на чьём-то лице тревогу или чувство вины. Ларс скептически поджал влажные красные губы. А Хлоя широко распахнула свои зелёные глаза и смотрела на меня с откровенным любопытством. Только у Коула был беспокоенный вид. Так, каюта Палимгрена. Булмер нахмурился и пока не мог понять, к чему я веду. Я думала, напустует? Солберквет не приехал? Я вышла на террасу, продолжила я набирая обороты и снова посмотрела на моих слушателей. Там никого не было. Однако на стеклянной перегородке я заметила кровь. Бох ты мой. Ларс теперь откровенно улыбался, не скрывая иронии. Прямо как в романах. Я не могла понять, намеренно он подрывает доверие остальных к моему рассказу или для Ларса это обычное поведение. И что же дальше? В словах Ларса слышался сарказм. Я весь как на иголках. Глава службы безопасности пустил меня в каюту. Мой голос звучал увереннее и быстрее, но там было пусто. А кровь на стекле. Что-то звякнуло. Раздался всплеск, и я замолчала. Мы все повернулись и посмотрели на Коула. Тот держал что-то над краем джакузи. С его руки на светлую деревянную палубу капала кровь. Вроде всё нормально, не слишком уверенно сказал он. Прости, Ричард, не знаю, как так вышло, я столкнул бокалы. Его ладонь была полна окровавленных осколков. Хлоя нервно сглотнула и зажмурилась. Фу. Она побелела и позеленела одновременно. Господи, Ларс. Ричард отставил бокал, вылез из джакузи, от его практически полностью обнажённого тела на холоде шёл пар. И схватил белый халат из стопки на скамье. Ничего не говоря, он бесстрастно посмотрел на руку Коула, с которой капала кровь. Затем взглянул на Хлою, едва не потерявшую сознание. После чего, словно хирург в операционной, отдал несколько чётких поручений. Коул, ради всего святого, выпусти из рука сколки. Сейчас я позову Улуана, поможет привести тебя в порядок. Ларс, уведи Хлою, на ней лица нет, пусть переляжет. Если нужно, дай ей валиум. У Евы есть доступ к медикаментам. А вы мисс Блэклок? Ричард посмотрел на меня и замолчал, будто осторожно взвешивал каждое слово. Затянув пояс халата, он продолжил. Вы мисс Блэклок. Пожалуйста, подождите меня в ресторане. Как только я со всем этим разберусь, я приду и вы расскажете мне, что вы на самом деле видели и слышали.